Глава восьмая. Гостиница Мэрилин. Использовать дельфина — это была идея Мэнгри, и потому Линча с трудом представлял себе, как она осуществится на практике. Вдобавок Мэнгри неожиданно стал покладистым, как хорошо выдрессированная собака. Он больше не посмеивался над Линчо, не проявлял инициативу и с блаженным видом выполнял все, что Линчо от него требовал. «Надо нанять машину с большим багажником или фургоном», сказал Линчо-негру, «а еще лучше автобус». «Нет проблем», — ответил Менгри, меняя кассету в плеере. «Только не вызывай Юлю, уже поздно, она, наверное, спит». «Как скажешь». И захвати с собой носилки. Разумеется. И хорошо бы выяснить, кто из портье сегодня дежурит. Запросто. Давно бы так. Неуверенность таяла, и Линча начинал верить, что все у него получится, что старик Августина останется доволен его работой. А там, глядишь, он подкинет ему деньжат, и Линчо сможет, наконец, выбраться из сельвы перебраться на берег океана, купить дом и открыть хлебную лавку. предел мечтаний. Когда Мэнгри вышел, Линчер расстегнул поясную сумочку и стал выкладывать на кровать тонкие стопки купюр. Деньги разлетаются как голуби из-под колес машины. Естественно, весь этот спектакль с дельфинами стоит дорого. И все-таки денег осталось меньше, чем должно было. Проклятый Мэнгри. Наверняка он ворует. Линча пересчитал деньги, отложил необходимую сумму, которую надо было заплатить за машину, и спрятал купюру в сумочку. Потом он надолго застрял у зеркала, рассматривая себя со всех сторон. «Побриться, что ли?» Процедура противная, но ничего не попишешь. Местные мужчины ухоженные, как с картинки. И рубашечка, и галстук, и прическа. Такие, наверное, Юле нравятся. А он, Линча, на кого похож? Красная нейлоновая рубашка расстегнута до пупка. Черные кудрявые волосы плавно переходят с груди на шею. Шея короткая, словно кувалдой ударили по голове, и она ушла в плечи. Нос широкий, привыкший к кулакам, на скуле косой шрам от ножа. Лоб узкий. В общем, красавец хоть куда. Неплохо бы рубашку для приличия постирать. Линча зашел в ванную, снял себе рубашку и сунул ее под кран. Не успел он намылить воротник, как в прихожей хлопнула дверь. Линча высунул голову из ванной и увидел незнакомую женщину с ярко накрашенным ртом и взъерошенными рыжими волосами. — О, кажется, я ошиблась номером, — на плохом английском сказала женщина, и томно опустила безумно накрашенные глаза. У Линча мгновенно взыграли старые рефлексы. На какое-то мгновение он забыл про рубашку и Юлю. — Ты не ошиблась, — заверил он, откровенно рассматривая рыжую путану, ее белые босоножки и розовые колготки. — Хочешь водки? Сигарету — Сигарету? Он общался с ней так, как привык общаться с проститутками в Сан-Хосе. Манера поведения, этот своеобразный сценарий, отработанный в дешевых пивных Колумбии, на удивление легко проходила здесь. Женщина с трудом, подавляя восторг от того, что так быстро раскрутила клиента, прошла в комнату, села в кресло и замахом закинула ногу на ногу. — Откуда приехал зайчик? — спросила она нарочно выпячивая губы, чтобы они выглядели более пухлыми. Вытирая руки полотенцем, Линча пошел к столу, чтобы наполнить водкой стакан. Рыжая с интересом следила за его хромой походкой. — Какая прелесть! — сказала она. — Обожаю хромых и потрепанных жизнью мужчин. Если ты поможешь мне материально, я сделаю тебя счастливым. Линча уже хотел раскрыть сумочку и достать доллары, как в дверь постучали. Он вернулся в прихожую и открыл дверь. На пороге стояла Юля. Она была в цветастом домашнем халате и тапочках. Глаза сонные. Руки обнимали плечи, словно ей была зябка после теплой постели. — Извините, — произнесла она и мило улыбнулась. — Звонил Мэнгри. Юля, эта чистая и непорочная девушка, застала его без рубашки и с проституткой в номере. Никогда еще Линча не испытывал ничего подобного. Чтобы он, закоренелый холостяк, стыдливо прикрыл дверь перед обыкновенной гидессой, чтобы потерял дар речи от волнения, он сам себя не узнавал. Глупо улыбаясь и кивая, Линча закрыл собой узкую щель между дверью и косяком. «Я вас, наверное, подняла с постели?» — спросила Юля. «Извините еще раз, но мне кажется, что это срочно. Мэнгри передал, что через час он будет ждать вас у ворот института. Она повернулась и пошла в свой номер». Линча закрыл дверь. «Ты меня извини», — сказал он рыжий. «Погоди», — перебила она его и помахала пальцем. Взяла стакан и выпила водку. Потом вынула из сумочки платочек и промокнула им губы. «Ничего страшного, я еще приду». Она ушла, а Линчо с яростью принялся стирать рубашку, Надо было нанять в качестве гида мужчину. Из-за этой девчонки Линча просто перестает быть самим собой. Напрасно он пытается себя переделать. Работа в сельве ломает человека. Его душа огрубела, почернела и потрескалась.